Зачистка и утечка мозгов. Вот какой был однажды скандал. В одном конструкторском бюро любили зачищать электроды. Для этого, как всем известно, существует очень вкусная жидкость. Настало утро, когда начальник КБ не выдержал и всех предупредил. Он якобы плеснул туда бесцветные отравы, чтобы положить зачистке конец. Так что, если чего случится, то его хата с краю. Нашелся смельчак, которому с отравой жидкость показалась даже вкуснее. Ничего особенного не произошло, но с работы пришлось уйти, да еще, представьте, лечиться. Несколько лет. И вот он в очередной раз поступил в мою незабываемую больницу, правда, не ко мне, а к моему товарищу доктору С. И доктор С. послал его к физиотерапевтихе, чтоб та ему выписала грязи и сон. Еще горный воздух, который не знаю откуда на тамошних болотах брали, Так вот, инженер пропал минут на сорок. Доктор С. пошел узнать, в чем дело. Заходит в кабинет и видит, докторша втиснулась в спинку стула и сидит белее белого. Пальцы сведены пищем спазмом, лицо расползается. Пациент же стоит, небрежно прислонившись к косяку, и с некоторой надменностью разглагольствует. Доктор С. сгреб его за шиворот и выволок, едва тут успел закончить фразу — И вообще, я должен вам признаться, что являюсь участником Всемирного комитета «Сексуальное лицо Инквизиции».